У войны не женское лицо. Всё, что мы знаем о женщине, лучше всего вмещается в слово милосердие. Есть и другие слова: сестра, жена, друг и самая высокая мать. Но разве не присутствует в их содержании и милосердие как суть, как назначение, как конечный смысл? Женщина даёт жизнь, женщина оберегает жизнь, женщина и жизнь синонимы. На самой страшной войне XX века Женщине пришлось стать солдатом. Она не только спасала, перевязывала раненых, а и стреляла из снайперки, бомбила, подрывала мосты, ходила в разведку, брала языка. Женщина убивала. Она убивала врага, обрушившегося с невиданной жестокостью на её землю, на её дом, на её детей. Не женское это доле убивать, скажет одна из героинь этой книги, вместив сюда весь ужас и всю жестокую необходимость. случившегося. Другая распишется на стенах повреждённого Рейхстага. Я, Софья Куцневич, пришла в Берлин, чтобы убить войну, то была величайшая жертва, принесённая имя на алтарь победы и бессмертный подвиг, всю глубину которого мы с годами мирной жизни постигаем. В одном из писем Николая Ререха, написанном в мае и июне 1945 года и хранящемся в фонде Славянского антифашистского комитета В Центральном государственном архиве Октябрьской революции есть такое место. Оксфордский словарь узаконил некоторые русские слова, принятые теперь в мире, например, слова указ и совет. Упомянуто в этом словаре. Следовало добавить ещё одно слово, непереводимое, многозначительное русское слово подвиг. Как это ни странно, но ни один европейский язык не имеет слова хотя бы приблизительного значения. Если когда-нибудь В языки мира войдет русское слово «подвиг», в том будет доля из совершенного в годы войны советской женщиной, державшей на своих плечах тыл, сохранившей детишек и защищавшей страну вместе с мужчинами. Четыре мучительных года я иду обожженными километрами чужой боли и памяти. Записаны сотни рассказов женщин-фронтовичек, медиков, связисток, саперов, летчиц, снайперов, стрелков, зенитчиц,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 Были среди девушек и комсорги танкового батальона, и механики-водители тяжелых танков, а в пехоте командиры пулеметной роты, автоматчики, хотя в языке нашем, у слов танкист, пехотинец, автоматчик, нет женского рода, потому что эту работу еще никогда не делала женщина. Только по мобилизации ленинского комсомола в армию было направлено около 500 тысяч девушек, из них 200 тысяч комсомолок. 70% всех девушек, посланных комсомолом, находились в действующей армии. Всего за годы войны в различных родах войск на фронте служило свыше 800 тысяч женщин. Всенародным стало партизанское движение. Только в Белоруссии в партизанских отрядах находилось около 60 тысяч мужественных советских патриоток. Каждый четвертый на белорусской земле был сожжен или убит фашистами. Таковы цифры, мы их знаем, а за ними судьбы, целые жизни, перевернутые, искореженные войной. Потеря близких, утраченное здоровье, женское одиночество, невыносимая память военных лет. Об этом мы знаем меньше. Когда бы мы не родились, но мы все родились в 41-м, написала мне в письме зенитчица Клара Семеновна Тиханович. И я хочу рассказать о них, о девчонках 41-го, вернее, они сами будут рассказывать о себе, о своей войне. Жила с этим в душе все годы. Проснёшься ночью и лежишь с открытыми глазами. Иногда думаю, что унесу с собой в могилу, никто об этом не узнает, страшно было. Эмилия Алексеевна Николаева, партизанка. Я так рада, что это можно было кому-нибудь рассказать, что пришло и наше время. Тамара Илларионовна Довидович, старший сержант, шофёр. Когда я расскажу вам всё, что было, я опять не смогу жить, как все. Я больная стана. Я пришла с войны живая, только раненная. Но я долго болела. Я болела, пока не сказала себе, что всё это надо забыть, или я никогда не выздоровлю. Мне даже жалко вас, что вы такая молодая, а хотите это знать. Любовь Захаровна Новик, старшина, санинструктор. Мужчина, он мог вынести. Он всё-таки мужчина. А вот женщина могла. Я сама не знаю. Теперь Как только вспомню, то меня ужас охватывает. А тогда всё могла. И спать рядом с убитым, и сама стреляла, и кровь видела. Очень помню, что на снегу запах крови какой-то особенно сильный. Вот я говорю, и мне уже плохо. А тогда ничего, тогда всё могла. Внучке стал рассказывать, а невестка меня одёрнула: "Зачем девочке такое знать? Это мол женщина растёт, мать растёт. И мне некому рассказать". Вот мы их оберегаем, а потом удивляемся, что наши дети о нас мало знают. Тамара Михайловна Степанова, сержант-снайпер. Мы пошли с подругой в кинотеатр. Мы с ней дружим скоро 40 лет. В войну вместе в подполье были. Хотели взять билеты, а очередь была большая. У неё как раз было с собой удостоверение участника Великой Отечественной войны, и она подошла к кассе, показала его. а какая-то девчонка лет 14, наверное, говорит. «Разве вы с женщиной воевали? Интересно было бы знать, за какие такие подвиги вам эти удостоверения дали». Нас, конечно, другие люди в очереди пропустили, но в кино мы не пошли. Нас трясло, как в лихорадке. Вера Григорьевна Седова, подпольщица. «Я тоже родилась после войны. Когда позарастали уже окопы, заплыли солдатские траншеи, разрушились блиндажи». В три наката стали рыжими брошенные в лесу солдатские каски, но разве своим смертным дыханием она не коснулась и моей жизни. Мы всё ещё принадлежим к поколениям, у каждого из которых свой счёт к войне. Одиннадцати человек не досчитался мой род. Украинский дед Петро, отец матери, лежит где-то под Будапештом, белорусская бабушка Евдокия, мать отца, умерла в партизанскую блокаду от голода и тифа. Две семьи дальних родственников вместе с детьми фашисты сожгли в сарае в моей родной деревне Комаровиче Петриковского района Гомельской области. Брат отца Иван, доброволец, пропал без вести в 41-м. Четыре года и моей войны. Не раз мне было страшно, не раз мне было больно. Нет, не буду говорить неправду. Этот путь не был мне под силу. Сколько раз я хотела забыть то, что слышала. Хотела и уже не могла. Всё это время я вела дневник, который тоже решаюсь включить в повествование. В нём то, что чувствовала, переживала, в нём и география поиска более 100 городов, посёлков, деревень в самых разных уголках страны. Правда, я долго сомневалась, имею ли право писать в этой книге. Я чувствую, я мучаюсь, я сомневаюсь, что мои чувства, мои мучения рядом с их чувствами и мучениями, будет ли кому-нибудь интересен дневник моих чувств, сомнений и поисков. Но чем больше материала накапливалось в папках, тем настойчивее становилось убеждение. Документ лишь тогда документ, имеющий полную силу, когда известно не только то, что в нем есть, но и кто его оставил. Нет бесстрастных свидетельств, в каждом заключена явная или тайная страсть того, чья рука водила пером по бумаге. И эта страсть через много лет тоже документ. Так уж случилось, что наша память о войне и все наши представления о войне – мужские. Это и понятно. Воевали-то в основном мужчины, но это и признание неполного нашего знания о войне. Хотя и о женщинах-участниках Великой Отечественной войны написано сотни книг, существует немало мемуарной литературы. И она убеждает, что мы имеем дело с историческим феноменом. Никогда ещё на протяжении всей истории человечества столько женщин не участвовало в войне. В прошлые времена были легендарные единицы, как кавалерист Девица Надежда Дурова, партизанка Василиса Кожина, в годы Гражданской войны в рядах Красной армии находились женщины, но в большинстве своём сёстры милосердия и врачи. Великая Отечественная война явила миру пример массового участия советских женщин в защите своего отечества. Пушкин, публикуя в Современнике отрывок из записок Надежды Дуровой, писал в предисловии: Какие причины заставили молодую девушку хорошей дворянской фамилии оставить отеческий дом, отречься от своего пола, принять на себя труды и обязанности, которые пугают и мужчин, и явиться на поле сражений и каких ещё наполеоновских, что побудило её? Тайные семейные огорчения, воспалённое воображение, врождённая неукротимая склонность, любовь? Речь шла только об одной невероятной судьбе. И догадок могло быть множество. Совсем другое, когда в армии служило 800 тысяч женщин, а просилось на фронт их еще больше. Они пошли, потому что мы и Родина, для нас это было одно и то же. Тиханович, К.С., зенитчица. Их пустили на фронт, потому что на весы истории было брошено быть или не быть народу, стране. Так стоял вопрос. Что же собрано в этой книге, по какому принципу? Рассказывать будут незнаменитые снайперы и непрославленные лётчицы или партизанки. О них мы уже немало знаем. И я сознательно обходила их имена. Мы обыкновенные военные девушки, таких много. Приходилось мне слышать не раз. Но именно к ним шла, их и искала. Именно в их сознании хранится то, что мы высоко именуем народной памятью. Когда посмотришь на войну нашими бабиными глазами, Так она страшнее страшного, сказала Александра Иосифовна Мишутина, сержант-санинструктор. В этих словах простой женщины, которая всю войну прошла, потом вышла замуж, родила троих детей, теперь нянчит внуков, и заключена главная идея книги. В оптике есть понятие светосила способность объектива хуже или лучше зафиксировать уловленное изображение. Так вот, Женская память о войне самая светосильная по напряжению чувств, по боли. Она эмоциональна, она страстна, насыщена подробностями, а именно в подробностях и обретает свою неподкупную силу документ. Свизистка Антонина Фёдоровна Валекжанинова, воевала под Сталинградом, рассказывая о трудностях сталинградских боёв, она долго не могла найти определения чувств, которые испытала там, а потом вдруг объединила их в единый образ. Запомнился один бой. Очень много было убитых, рассыпанны как картошка, когда её вывернут из земли плугом. Огромное большое поле. Они как двигались, так и лежат. Их как картошку. Даже лошади настолько деликатное животное, она же идёт и боится ногу поставить, чтобы не наступить на человека. Но и они перестали бояться мёртвых. А партизанка Валентина Павловна Кожемякина хранит в памяти такую деталь. Первые дни войны Наши части с тяжёлыми боями отступают. Вся деревня вышла их провожать. Стоят и они с матерью. Проходит мимо пожилой солдат, остановился возле нашей хаты и низко-низко прямо в ноги кланяется матери. Прости, мать, а девчонку спасай. Ой, спасайте девчонку. А мне тогда было 16 лет. У меня коса длинная-длинная. Припомнит она и другой случай, как будет плакать над первым раненым, а он, умирая, скажет ей: «Ты себя побереги, девка, тебе еще рожать придется, вон сколько мужиков полегло». Женская память охватывает тот материк человеческих чувств на войне, который обычно ускользает от мужского внимания. Если мужчину война захватывала как действие, то женщина чувствовала и переносила ее иначе в силу своей женской психологии. Бомбежка, смерть, страдания – для нее еще не вся война. Женщина сильнее ощущала, опять-таки в силу своих психологических – и физиологических особенностей перегрузки войны, физические и моральные, она труднее переносила мужской быт войны, и то, что она запомнила, вынесла из смертного ада, сегодня стало уникальным духовным опытом, опытом беспредельных человеческих возможностей, которые мы не вправе предать забвению. Может быть, в этих рассказах будет мало собственного военного и специального материала. Автор и не ставила себе такой задачи. Но в них избыток материала человеческого, того материала, который и обеспечил победу советского народа над фашизмом. Ведь для того, чтобы победить всем, народу всему победить, надо было стремиться победить каждому, каждому в отдельности. Они ещё живы участники боёв, но человеческая жизнь не бесконечна. Продлить её может лишь память, которая одна только побеждает время. Люди, вынесшие великую войну, выигравшие её, осознают сегодня значимость сделанного или пережитого ими. Они готовы нам помочь. Мне не раз встречали с семьями в тоненькие ученические и толстые общие тетради, написанные и оставленные для детей и внуков. Это дедушкино или бабушкино наследство неохотно передавалось в чужие руки. Оправдывались обычно одинаково. Нам хочется, чтобы детям осталась память. Сделаю вам копию, а подлинники сохраню для сына. Но не всё записывают. Много исчезает, растворяется бесследно. Забывается. Если не забывать войну, появляется много ненависти. А если войну забывают, начинается новое. Так говорили древние. Собранные вместе рассказы женщин рисуют облик войны, у которой совсем не женское лицо. Они звучат как свидетельство обвинения фашизма вчерашнему, фашизма сегодняшнему и фашизма будущему. Фашизм обвиняет матери, сёстры, жёны. Фашизм обвиняет женщина. Вот сидит передо мной одна из них. Рассказывает, как перед самой войной мать не отпускала её без провожатого к бабушке. Мол, ещё маленькая. А через 2 месяца эта маленькая ушла на фронт. Стала санинструктором, прошла с боями от Смоленска до Праги. Домой вернулась в 22 года. Её ровесницы ещё девочки, а она уже была пожившим Много видевшим и перечувствовавшим человеком. Три раза ранена, одно ранение тяжёлое в область грудной клетки. Два раза была контужена. После второй контузии, когда её откопали из засыпанного окопа, посидела. Но надо было начинать женскую жизнь, опять научиться носить лёгкое платье, туфли, выйти замуж, ребёнка родить. Мужчина, он пусть и коллегой возвращался с войны, но он всё равно создавал семью. А женская послевоенная судьба складывалась драматичнее. Война забрала у них молодость, забрала мужей. Из их однокотков с фронта вернулись немногие. Они и без статистики это знали, потому что помнили, как лежали мужчины на истоптанных полях тяжёлыми снопами, и как нельзя было поверить, смириться с мыслью, что этих высоченных парней в матросских бушлатах уже не поднимешь. Что останутся они навечно лежать в братских могилах: отцы, мужья, братья, женихи. Сколько было раненых, что казалось весь свет уже ранен. Анастасия Сергеевна Демченко, старший сержант, медсестра. Так какие же они были девчонки сорок первого. Как уходили на фронт. Пройдём их путь вместе с ними. Не хочу вспоминать Старый трёхэтажный дом на окраине Минска, из тех, что строили сразу после войны, давно и уютно обросший кустами жасмина. С него и начался поиск, который продлится 4 года, непрекращённый сейчас, когда я пишу эти строки. Правда, тогда я ещё об этом не подозревала. Привела меня сюда небольшая заметка в городской газете о том, что недавно в Минском заводе дорожных машин Ударник провожали на пенсию старшего бухгалтера Марию Ивановну Морозову, а в войну, говорилось в заметке, она была снайпером, имеет 11 боевых наград. Трудно было соединить в сознании военную профессию этой женщины с ее мирным занятием. Но в этом несоответствии и предчувствовался вопрос, кто в 1941-1945 годах становился солдатом. Маленькая женщина с трогательным девичьим венцом длинной косы вокруг головы Совсем не похожая на свой нечёткий газетный снимок, сидела в небольшом кресле, закрыв лицо руками. Нет, нет, не хочу вспоминать. Нервы никуда. До сих пор не могу военные фильмы смотреть, потом спросила. А почему вы ко мне? Поговорили бы с моим мужем. Вот бы кто рассказал. Как звали командиров, генералов, номера частей, всё помнит. А я нет. Я помню только то, что со мной было, что гвоздьём в душе сидит. попросила убрать магнитофон. Мне нужны ваши глаза, чтобы рассказывать, а он будет мешать. Но через несколько минут забыла о нём. Мария Ивановна Морозова Иванушкина, Ефрейтор, снайпер. Там, где стояло моё родное село Дяковское, сейчас пролетарский район Москвы. Война началась, мне было не полных 18 лет. Я ходила в колхоз, потом окончила бухгалтерские курсы, стала работать И одновременно мы занимались на курсах при военкомате. Нас там обучали стрелять из боевой винтовки. В кружке занималось 40 человек. Из нашей деревни 4 человека, из соседней 5, одним словом, из каждой деревни по несколько человек. И все девушки. Мужчины-то уже все пошли, кто мог. Скоро появился призыв ЦК комсомола к молодёжи, поскольку противник был уже под Москвой, стать на защиту родины. Не только я Все девочки изъявили желание идти на фронт. У меня уже отец воевал. Мы думали, что мы одни такие, а пришли в военкомат там много девушек. Отбор был очень строгий. Первое так это, конечно, надо было иметь крепкое здоровье. Я боялась, что меня не возьмут, потому что в детстве часто болела, была слабенькая. Потом, если в доме, кроме той девчонки, которая уходила на фронт, никого не оставалось, тоже отказывали, потому что нельзя было оставлять одну мать. Ну а у меня оставались две сестры и два брата. Правда, все намного меньше меня. Но все равно считалось. Но тут было еще одно. Из колхоза все ушли. На поле некому работать, и председатель не хотел нас отпускать. Одним словом, нам отказали. Пошли мы в райком комсомола. И там нам отказали. Тогда мы делегации из нашего района поехали в обком комсомола. Нам опять отказали. И мы решили, коль мы в Москве, то пойти в ЦК комсомола. «Кто будет докладывать, кто из нас смелый?» «Думали, что одни там будем, а там в коридор нельзя было втиснуться, не то чтобы дойти до секретаря. Там со всего Союза молодежь была, много таких, что побывали в оккупации, за гибель близких рвались отомстить. Вечером все-таки добились мы к секретарю. Нас спрашивают, ну как вы пойдете на фронт, если вы не умеете стрелять? А мы говорим, что мы уже научились. Где, как?» А перевязывать умеете? А нас, знаете, в этом же кружке при военкомате районных врач учил перевязывать. Ну и у нас был козырь в руках. Что мы не одни, что у нас еще 40 человек, и все умеют стрелять и оказывать первую медицинскую помощь. Нам сказали, идите и ждите, ваш вопрос будет решен положительно. И буквально через пару дней у нас были повестки на руках. Мы пришли в военкомат, нас тут же в одну дверь ввели, в другую вывели. У меня очень красивая коса, я ею гордилась. Я уже без неё вышла и платье забрали. Не успела маме ни платье, ни косу отдать. Она очень просила, чтобы что-то от меня, моё у неё осталось. Ну тут же отдели нас гимнастёрки, пилотки, дали вещьмешки и в товарный состав погрузили. Мы ещё не знали, куда нас зачислят, куда мы едем. В конце концов, для нас было не так и важно, кем мы будем, только бы на фронт Все воюют и мы. Приехали на станцию Щёлкова. Недалеко от неё была женская снайперская школа. Оказывается, нас туда стали учиться, изучали уставы гарнизонной службы, дисциплинарный, маскировку на местности, химзащиту. Девчонки все очень старались. Закрытыми глазами научились собирать и разбирать снайперку, определять скорость ветра, движение цели, расстояние к цели, ячейки копать, ползать по пластунски. Всё всё это мы уже умели. По окончании курсов огневую и строевую я сдала на 5. Самое трудное, помню, было подняться по тревоге и собраться за 5 минут.